Модус операнди предсказаний Нашим первым выводом должен быть следующий. НЛО по своей сущности находится вне рамок нашего времени и временного цикла. Второй вывод. НЛО имеет тотальные знания обо всей настоящей и будущей жизни не только человечества в целом, но и отдельных людей так как время и пространство не безграничны, хотя они нам и кажутся таковыми, оба вывода вполне совместимы. Представьте себе школьника с микроскопом, который изучает крошечного микроба, живущего на свете 60 секунд. Школьник берет иглу и вводит ее в жидкую среду микроба. В ту каплю воды размеры которые кажутся безграничными этому бедному созданию. Предположим, что микроб имеет какой-то аппарат визуального и сенсорного восприятия. И вот перед ним внезапно возникает загадочное острие иглы, предмет совершенно чужой с точки зрения знаний и жизненного опыта микроба. Ошеломленный микроб плавает вокруг объекта, изучает его, затем садится и пишет донесение о необъяснимом объекте который он увидел школьник вытаскивает иглу а объект внезапно исчезает прямо на глазах микроба, так как он вышел и из его непосредственного мира и из временного цикла через пять минут по нашему времени школьник вновь вводит иглу в ту же самую каплю воды но за это время Там сменились многие поколения микробов. Новый микроб с ужасом глядит на это чудо, затем спешит в библиотеку, где находит старое донесение. Он узнает, что в древние времена уже видели странный необъяснимый объект, сделанный из неизвестного материала. Что касается школьника, то для него эти два события длились только пять минут, а у микробов, Сменилось много поколений. С позиций нашего временного цикла оба случаи произошли почти одновременно. Теперь попытайтесь на секунду представить себе, что мы, микробы, соотнесем с этим и все случаи с НЛО. Разве нельзя предположить, что хотя для нас они продолжаются почти всю нашу историю, для НЛО они могут быть почти одновременными? Я вовсе не хочу сказать, что какие-то гиганты тыкают в нас иглами. Но подумаем о следующем. Крошечный мир микроба является совершенно несоизмеримой частью мира школьника. Хотя микроб абсолютно ничего не знает об этом. Микроб не только ничего не знает о школьнике, но и не имеет возможности осознать его существование. Безусловно, с точки зрения могущественнейшего разума все случаи с НЛО на нашей планете могли произойти одновременно. Школьник, смотрящий в микроскоп, ясно видит весь мир микросуществ, хотя они не только не видят его, но и не подозревают, что за ними наблюдают. Школьник легко может предсказать будущее микробов. За минуту земного времени он наблюдал рождение, рост воспроизводства и смерть микроба. Этот случай, возможно, интересен для школьника, но не особенно важен. Школьник может наблюдать, как большой хищный микроб устремляется на какого-нибудь своего соседа, чтобы поглотить его. Если школьнику будет угодно, он снова введет свою иглу в каплю чтобы преградить путь хищнику и спасти жизнь другому микробу. Он может манипулировать микробами разными способами, но не может связаться с ними. Если гигантский суперразум хочет или нуждается в связи с гораздо менее разумными формами жизни, то он столкнется со всеми вышеизложенными проблемами. Связь должна быть осуществлена таким образом, чтобы она была понятна и доступна нашей форме жизни. Поэтому должны быть разработаны и опробованы различные приемлемые формы связей и контактов. Сверхразум может передавать информацию очень сложную по своей природе, столь сложную, что она может находиться за пределами восприятия разума низшей формы. Единственно возможным остается передать информацию по частям, нескольким поколениям низшей формы разума, используя различные способы связи. Все это может занять несколько секунд у сверхразума, но покрыть тысячи лет, по временному циклу разума низшей формы. Для реализации такого способа связи необходима длинная, почти непрерывная цепь событий, представленных таким образом, чтобы обратить их странностью и необъяснимостью внимание данного поколения, тем самым побудив это поколение зарегистрировать тот или иной случай, Сохранить его и передать грядущим поколениям. Собранные воедино звенья цепи таких событий и дадут нам информацию, которую нам стремятся передать. Если угодно, этот момент можно назвать откровением или пробуждением. Случаи наблюдения НЛО веками происходят в одних и тех же географических районах. Большинство из них приходится на среду и субботу, около 18, 20 и 22 часов. Эти факты уже сами по себе говорят, что феномен управляется разумом, и что все единичные случаи – это часть какого-то всеобъемлющего плана. По мере нашего продвижения, шаг за шагом по космическим следам, Этот план будет становиться для нас все более и более ясным. Мы не поняли многого из уже полученной информации и только сейчас начинаем осознавать в полном объеме возможности высокочастотной энергии. Феномен НЛО часто рефлективен, он принимает формы, которые кажутся специально продуманными для восприятия того или иного свидетеля, в зависимости от его убеждений и мировоззрения. И объекты, и их обитатели способны принимать самые разнообразные формы, и контактеры часто воспринимают информацию, находясь под гнетом многих своих предрассудков. Исследователи НЛО концентрирующие свое внимание на каком-нибудь одном странном аспекте или в рамках определенной теории, часто становятся пленниками, казалось бы, совершенно надежных сообщений, что дает им все основания считать ту или иную теорию правильной. Мой собственный обширный опыт, однако, подсказывает, что наибольшая часть доступной нам информации об НЛО тщательно продумана и намеренно фальшива. Причем свидетели, передающие эту информацию, вовсе не являлись мистификаторами, а сами были жертвами мистификации. Очевидно, что причины распространения фальшивых данных разнообразны. Некоторые из них нужны для создания несерьезной атмосферы по отношению к феномену в целом, другие – для поддержания убеждений, пусть неправильных, но являющихся переходными в процессе осознания более сложной правды. Целые поколения приходят и уходят, счастливо веря в навязанные фальшивые данные и не подозреваю что они были просто звеньями большой цепи. Если мы поймем все слишком рано, то просто будем не в состоянии, вероятно, выдержать страшный груз истины. Это была основная причина для создания представления человечества о себе как о чем-то весьма важном, сильном и разумном в масштабах Вселенной. И эта ложь, оттесняя правду, как несвоевременную, стала распространяться среди нас, и многие фальшивые факты подтверждали ее достоверность. Многие гениальные представители человечества, блестящие ученые и философы, на протяжении веков ясно осознавали эту правду. Библиотеки всего мира, наполненные книгами, содержащими их опасное откровение, но правда оказалась потопленной в волнах организованного и продуманного внушения человеку нужных мыслей. Вся наша планета покрыта окнами в другой невидимый мир. Возможно, если мы создадим приборы для их обнаружения, то убедимся, что эти окна... Специфичные точки для прохождения сверхвысокочастотных волн или лучей, как говорили в древности. Эти лучи могут идти с Ориона или Плеяд, как утверждали древние, но они могут оказаться частью той гигантской силы, которая, вероятно, существует во Вселенной. НЛО дали нам уже достаточно доказательств существования таких лучей. «Теперь, не торопясь, пойдем дальше».